Глава 10. Я смотрела на Кэролайн и поражалась. Это надо же было так втюриться. И в кого? В Дерека Аларе. Девушка буквально млела, только при одном взгляде на красавчика. Интересно, отчего так женскому полу так нравятся плохие парни? Подруга! Позвала ее, стараясь отвлечь от созерцания смеющегося Аларе, стоящего в кругу своих друзей и подружек. Последние смотрели на него, буквально открыв рот и влюбленно хлопая глазками. «Кэролайн!» — не выдержала я и ткнула ее в руку. «Ай!» — дернулась она. «Ты чего дерешься?» «Послушай, Кэри. Подхватив ее под локоток, повела в сторону раскидистого дерева с еще пока свободной скамейкой под ним. «Вот что я тебе скажу. Один раз повторять не буду, поняла?» поймав взгляд гномки, внушительно добавила. «Дерек не тот, кто тебе нужен!» «Откуда тебе разбираться в таких вещах?» Перебила меня девушка, чуть вспыхнув. «Не спеши впереди, пара... М -м отца!» Быстро нашлась я. «В общем так, просто пообещай подумать над тем, что я тебе сейчас скажу!» Дождавшись кивка, гномки продолжила. «Вот смотри!» А Лоренни красиво издевался над Хиедрун. И, и хоть ты относишься к ней не как к подруге, иной раз вовсе не замечаешь, тем не менее она мой человек. Так? Так. За нанесенную обиду я вызвала Дерека на дуэль. Заслуженно. Впредь будет знать, как задирать слабых, тем более моих друзей. Ибо глумление над Хиедрун равно издевка надо мной. Как думаешь, я поступила правильно? Да. Вынуждена была согласиться девчонка, поскольку сама выросла в среде, где честь и ответственность не пустые слова. Ты бы встала на мою сторону, кабы Аларе проявил неуважение напрямую ко мне. Да, ни секунды на раздумывание. Кэролайн ответила сразу же, и это меня порадовало. Значит, мозг у нее еще работает. Так, Кэри, я это очень ценю. А теперь, что касается Аларе? «Если он хоть раз позволил себе издевку над разумным, априори слабее него, то почему думаешь, что Дерек в будущем, если у вас, конечно, что-то получится, не позволит нечто подобное и к тебе?» Кэролайн открыла было рот, чтобы возразить, но тут же его захлопнула. Я заметила, как глаза ее повлажнели. Но лучше я сейчас скажу ей правду, чем потом буду жалеть, что не предупредила ее ранее. А еще смешанные браки – слабое потомство. «Ни твои родители, ни предки алары не пойдут на такой союз. Возможно, конечно, что выгоды перевесят, но это маловероятное». «Что же мне делать?» – прошептала Кэри невидящим взором, глядя куда-то мимо меня. «Тут, подруга, только забить свое время под завязку, чтобы лишний раз вздохнуть не было возможности. Как ты, что ли, загнать себя до полусмерти, чтобы язык через плечо?» Фыркнула девушка, а я не удержалась и громко рассмеялась. «Со стороны так выглядит!» «Хуже!» — усмехнулась Кэрри. «Намного! Я вообще не представляю, как ты выдерживаешь такую нагрузку!» Я устало выдохнула, подкинула ученический мешок в воздух и ловко поймала. «Никак!» — честно ответила я. «На грани уже!» «По тебе и видно! Ты в зеркало когда в последний раз гляделась?» У тебя темные круги под глазами. Они даже не зеленые, а какие-то лиловые. Угу, пробурчала я. Настроение резко рухнуло в пропасть. Сегодня ночью доделаю один очень важный артефакт. И мне станет в разы легче. Наверное. Мы замолчали, каждая думая о своем. Народ уже успел рассосаться кто куда. И в парке у фонтанчика осталось совсем немного студии озусов. Эти две недели дались мне очень тяжело. Если сначала я была уверена, что потяну такую нагрузку, то теперь едва вывозила. Факультативы по магии воздуха, земли, владению мечом и луком, артефакторики, посещение библиотеки и долбанные занятия по закалке духа и тела все это вместе однажды просто меня доконает. И врагов не нужно, чтобы я сама копыться отбросила». Но при такой, казалось бы, вселенской усталости я ощущала неимоверное воодушевление и удовлетворение. Все мое. У человека, то есть разумного, можно отнять дом, работу, но нельзя забрать знания, они останутся навсегда. Главное – уметь ими пользоваться. А я не собираюсь закидывать их знания в дальние уголки памяти. Они мне нужны, чтобы стать лучше, чем я есть сейчас. «Мне пора», – вздохнула я, поглядев на дневное светило. Кстати, часы тут были очень похожие на земные напольные, громоздкие, но работающие на ливеновских печатях, которые подпитывались магами раз в две недели. Но все равно люди и нелюди привыкли ориентироваться по солнцу, и я не стала исключением. «Создать, что ли, наручные?» «Как много можно сделать?» «Но я одна, а в сутках всего лишь 24 часа. И не на минуту больше. Мне еще как бы и спать нужно. «У тебя магия воздуха?» Поднимаясь вслед за мной, уточнила Кэри. «Ага», — улыбнулась я. Вот не думала, что мне так понравится этот факультатив. И преподавательница была что надо. «Я пойду в столовую, поем, потом посплю немного, а затем сделаю домашку», — перечислила свои планы гномка. «И подумаю над всем тем, что ты мне сказала». Одобрительно кивнув подруге, поспешила прочь, в сторону арены, где нас учили управлять такой непростой стихией, как воздух. Студентов, посещающих этот факультатив, было немного. Всего 10 человек с первого курса. И мне нравилось. Меньше народу, больше кислороду. Преподавательницу звали Ларер Эгнесса Стройму. Женщине, на первый взгляд, было около 30 лет. Но вот глаза выдавали ее с головой. Слишком многое скрывалось в их таинственной синеве. Я подозревала, что ей все пятьдесят, может, даже больше. «Элефа Аруна, вы сегодня припозднились!» Заметила она, стоило мне ворваться на площадку. «Да, простите, замечталась!» Обезоруживающе улыбнулась я, скидывая рюкзак. «И о чем же, позвольте спросить?» Губы преподши дрогнули в ответ. «О том, что я придумала маховик времени» и могу перемещаться в прошлое, чтобы успеть посещать все факультативы, а еще успевать выспаться и поесть. Эко, вы завернули!» Искренне рассмеялась Магиня. «И мне такой пригодился бы. Вот только шутки со временем опасная вещь, и его время лучше не трогать». Серьезно добавила она, кивая мне встать в шеренгу к улыбающимся однокурсникам. «Это всего лишь мечты», вздохнула я. «Потому когда же руны не способны повлиять на время. Нет таких. И даже в связке с Ливеновскими тоже. Вы, по всей видимости, подробно изучили этот вопрос». «Не без того», — негромко ответила я, пристраиваясь в конце шеренги. «Хорошо. Немного отвлеклись, и хватит. Два круга по арене в медленном темпе, чтобы чуточку разогреться». Вот что странно, на всех факультативах, кроме артефакторики, студии Озусов непременно гоняли физически. То мы прыгали, то бегали, то подтягивались, иногда отжимались, иной раз вообще весь комплекс. Из учебников и объяснений преподов выходило, что сильное тело – прокачанные магоканалы. Но ну, это и логично. Просто мне, наверное, как и всем остальным, вполне хватало издевательств на ЗДТ и на тренировках по бою на мечах. Но против правил не попрешь, приходилось терпеть. А еще из приятного. На дополнительных разрешалось использование рун. Мне никто не запрещал использовать руническую магию усиления, концентрации, различные связки в виде печатей. Но это допускалось лишь при изучении заклинаний. На спаррингах с противником, не владеющим символами древних, все амулеты приходилось снимать. Уставшая, выжатая, как лимон, я тащилась в академию на допку по артефакторике. Лаборатория сейчас была пуста, и меня ждал артефакт ловушки для духов. Осталось совсем немного, и я смогу отказаться от посещения практических занятий по магии Земли и просматривать все в записи. Вообще я, привыкшая к огромному потоку информации, поступающей из разных источников в моем прошлом мире, должна была успевать и тут. Но вот там, на земле, не было магии, а здесь она высасывала из меня прорву энергии. Вынув из сумки бутерброд, собранный из булки, разрезанный пополам с начинкой из мяса и каких-то овощей, откусила приличный ломоть и жуя шаркала в главный корпус. Фляга с настойкой из кориллы помогала не подавиться сухомяткой. «Еще бы помыться!» – пробормотала я, вяло поднимаясь по лестнице. «И поспать пару дней!» «Аруна!» Окликнули меня, и я медленно обернулась. Ко мне не спеша шел Дерек Аларе, собственной великолепной персоной.